«Мне угодно объясниться с моим мужем, князем Дмитрием Платоновичем Шадурским?» произнесла она твердым и спокойным голосом. «Но... но я ведь женился на умирающей?» с видом недоумевающего вопроса и даже несколько обиженно повернул он голову к стоявшему у дверей графу. «Да, вчера я могла быть умирающей», — подхватила женщина в ответ на его обращение.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 «Но я вас не знаю совсем!» «Неужели?» — многозначительно протянула она все с той же саркастически странную улыбкой, едва сдерживая в себе судорожно-нервический смех. «Зато я вас хорошо знаю. Жаль, если память изменила вам. Но вглядитесь в меня попристальнее. Быть может, вы узнаете старую свою знакомую?»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 Вспомните свое время за двадцать три года назад. Вспомните-ка 1838 год, и тогда, быть может, узнаете и поймете. «Не знаю-с», повторил он с прежним отрицательным пожатием плеч, «не знаю и не помню, и что это за мистификация?» Еще раз жалею вашу память. Впрочем, что тут долго толковать, перед вами стоит «женщина». «Бывшая княжна Анна Чечевинская, полагаю, этим все для вас сказано». Князя словно обухом шибануло по лбу. Он так и опрокинулся на спинку своего кресла, пристально и прямо уставя смущенный и недоумевающий взгляд в лицо стоявшей перед ним женщины. «Что ж вы все-таки не узнаете меня? Впрочем, оно несколько и мудрено узнать-то».